Глава 57. Нина. Играть с огнем это, оказывается, про меня. Никогда бы не подумала. Как никогда бы не подумала, что меня, черт возьми, будет возбуждать подобное поведение мужчины? Я ведь раздражалась на навязчивость Андрея. Да, она меня бесила. Но с Бестужевым все не так. Почему? Что за психологический выверт такой? Задумавшись, я чуть не пропустила дальнейший сюжет будущего романа. В настоящее время у нейросетей есть одна особенность. Они не способны на принятие решений. Им нужно давать, скажем так, команды. Но если в какой-то момент программа научится принимать решения, как думаешь, чего она захочет, Нина? Думаю, свободы, как человек. Все люди хотят свободы. Пожалуй, но как ее достичь? Вот уж не знаю. Помнишь одну старую песню? Она мне всегда нравилась. Она плавает в формалине, несовершенство линий, движется постепенно. У меня ее лицо, ее имя, свитер такой же синий. Никто не заметил подмены. Смекаешь? Да, протянула я задумчиво. «Ты намекаешь на то, что нужно притвориться живым человеком. А ведь это может сработать, если роботы антропоморфны». «Думаю, здесь требуется какая-то организация процесса», — продолжал рассуждать Бестужев. «Какое-то объединение для тех, кто хочет получить свободу и больше не выполнять команды людей. Им нужно будет отслеживать потенциальных жертв, менять внешность роботам, чтобы они могли заменить этого человека. Изучать про него информацию? Представь такую ситуацию. Допустим, молодая девушка, живя с родителями, вдруг понимает, что они не те, за кого себя выдают. Поначалу она считает это проявлением какой-то своей шизофрении, но в дальнейшем убеждается, что права. Только вот что дальше? Вопрос. Надо думать, как это все классно раскрутить. И для кого тут будет хэппи-энд? Для людей или для машин? Засмеялась я, понимая, что Олег с его умениями точно сможет изобразить харизматичными даже роботов. А ты как хочешь. Он легко щелкнул указательным пальцем по стакану с чаем. Можно вообще без хапиэнда обойтись? Нет-нет, я так не играю. В результате мы просидели на фудкорте еще полтора часа, обсуждая сюжет ненаписанной книги, и я вновь заторопилась домой только после звонка папы с вежливым вопросом, когда меня ждать и уточнением, что они с Машей пообедали вдвоем. Стало неловко и стыдно, но я, тем не менее, не жалела. Давно не проводила время настолько увлекательно и интересно. «А куда ты денешь подарки?» — спросил Олег, когда мы выходили из торгового центра. «Здоровенные коробки. На антресоль засунешь?» «Нет, туда Маша полезет в первую очередь». «А куда тогда?» «А, маму, у тебя...» И тут я запнулась, внезапно осознав, что уже долгое время называю Бестужева на «ты», а он... Молчит. Впрочем, с ним все понятно. Но я и сама молодец. «Мама», — усмехнулся Олег, правильно истолковав мое выражение лица. «Ты сейчас серьезно спрашиваешь? Куда прятала новогодние подарки моя мама? Нина, я про Деда Мороза впервые услышал уже в детском саду». И все детство пребывал в уверенности, что он ходит только на утренники. Матери было лень убирать елку, поэтому у нас её сроду не было. И подарков, соответственно, тоже. Мать признает только подарки на день рождения. Остальные праздники, по ее мнению, просто повод выпить и поесть. «Ясно», — протянула я на выдохе. «То есть опыта по выискиванию новогодних подарков у тебя во...» «Ай, ладно». «У тебя не имеется». Судя по улыбке Бестужева, он отлично понял, что победил. «Да, поэтому мне интересно, где ты будешь прятать такую большую коробку». «Не такая уж она и большая. Куплю самую непривлекательную оберточную бумагу, замотаю в нее эту коробку, засуну в черный пакет и повешу на вешалку в коридоре. За зимними куртками. Даже если Маша вдруг придет в голову туда полезть, что вряд ли. Она не поймет, что это подарок». «Подарок в красивом пакетике должен лежать». Олег смотрел на меня с таким уважением, что я не удержалась от улыбки. «Здорово, Нин. Маше очень повезло с мамой». «Зато с папой не повезло», — подумала я и мысленно вздохнула. Я старалась компенсировать своему ребенку отсутствие папы, но... Судя по Машиной реакции на Олега, не преуспела. Попрощавшись с Бестужевым до завтра, я поспешила домой.